Один из самых интересных стихов Библии записан в книге Бытие, 1 глава, 26 стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». После повествования о том, как Бог сотворил каждую часть Вселенной, все звезды, землю, различные растения и все виды животных, населяющих землю, Библия говорит нам «И сотворил Бог человека по образу своему» по образу Божьему сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. 26 и 27 стихи 1 главы. Что же такого особенного в том факте, что Бог сотворил человека по своему образу? Во-первых, это дает особую значимость человеку и отличает его от всех других живых существ на земле, потому что сказано, что только человек был создан по образу Божьему. Именно поэтому Бог запретил убивать других людей. Написано в той же книге «Бытие» в 9 главе в 6 стихе «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека, ибо человек создан по образу Божью». Во-вторых, образ Божий — это почти то же самое, что и подобие Божье. Эти два выражения используются в книге «Бытие» практически как синонимы. «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Каким образом Адам и Ева были сотворены по образу или подобию Божьему? Частью этого образа являлась их способность отражать Божий праведный характер в своей жизни. Люди были созданы по образу Божьему, поэтому цель нашего создания — быть похожими на Бога, думать как Бог, видеть жизнь как Бог ее видит, поступать как Бог. Об этом говорится в различных местах Писания. Прежде всего, говорится о нравственном подобии. Мы должны жить по Божьим правилам. Мы были созданы, как говорит послание к Ефесянам в 4 главе, «по Богу, в праведности и святости истины». Нам было сказано «подражайте Богу и живите в любви» 5 глава книги «Послание к Ефесянам» 1 и 2 стихи. Родителям всегда приятно, когда люди вокруг замечают, что дети похожи на них. Бог хочет, чтобы мы были похожи на Него и несли в себе Его качества, то есть жили в праведности и святости. Наша цель в жизни — жить так, чтобы быть похожими на Бога минуту за минутой, день за днем. Это и есть христианство. Это работа церкви, сведенная к одной основной цели. К сожалению, когда Адам и Ева согрешили, кое-что в святом и праведном образе потускнело и нарушилось. В различной степени все мы продолжаем грешить и отдаляться от Божьей славы, и из-за этого нам не удается проявлять тот образ, для которого мы были созданы. Но, несмотря на грех, все же нашей основной целью в жизни остается являть, насколько это возможно, образ или подобие Божье. Это приводит нас к Иисусу Христу, которого Бог послал, чтобы спасти нас от всех последствий греха и тем самым восстановить в нас изначальный образ, который мы утратили из-за греха. Сказано, что Иисус пришел в образе Бога невидимого, чтобы явить сияние славы и образ ипостаси Его. Послание к евреям, 1 глава, 3 стих. На примере Иисуса мы учимся, как человек может отражать характер Бога в своей жизни. Так как люди были созданы по образу или подобию Божьему, и так как Иисус показал нам этот образ во плоти, то сказано, что Бог также и нас предопределил быть подобными образу Сына Своего. Послание к римлянам, 8 глава. Павел говорит, что мы становимся христианами, совлекшись ветхого человека с делами Его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего Его. Послание к Колосинам, 3 глава, 10 стих. «Иисус пришел для того, чтобы сделать нас такими, какими мы были созданы изначально, носителями Божьего образа, живущими по подобию Божьему. Вот для чего мы с вами были сотворены. Это цель нашей жизни — быть похожими на Христа, а цель церкви — проповедовать об Иисусе и позволить другим следовать за Ним». Зачем следовать за Иисусом? За тем, что Христос предлагает нам принять самое важное решение о том, как распорядиться своей жизнью и временем на Земле. В жизни мы принимаем достаточно много решений, где нам жить или работать, на ком жениться или за кого выходить замуж, но эти решения второстепенны по сравнению с самым главным решением – пойти за Христом, потому что именно оно определяет нашу вечную участь. И Иисус предлагает нам стать Его учениками, а ученики всегда стремятся быть похожими на Учителя и подражать Ему. И тогда мы смогли бы стать такими, какими хотел видеть нас Бог – жить с моралью Божьей и быть в общении с Ним отныне и навсегда. Христа благодать изберешь ли ныне решай ныне решай от Слова вознесешь ли, ныне решай друг, реша, вера спасителя примешит, вечную тьму весь берешь, или смерть о Бог призывает. Тепер не решай, ныне не решай, ныне, не друг, друг решай. Тебе вічний суд угрожає, ныне не решай. Мені решай, друг, решай, Узок будь житті і тісні врата. Імі ти в царстві я не Христа. Амінь. Вон обрел тебе кров'ю креста. Ныне решай, ныне, друг, решай. Ты, Господа, крест понесеш ли? Ныне решай. живая жизнь оживёшь и не решай друг крыжани времен скитаний твоих пролететь духу вещанье свои прекрати во твери Иисус к нам не вечно стучи Решай ныне, друг, решай. Вот последние слова, которые произнес Иисус, будучи на земле. Они записаны в Евангелии от Матфея в 28 главе с 18 по 20 стихи. «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И все, и я с вами, во все дни до скончания века. В этих словах Иисус поручает нам рассказать другим о нашем Учителе, который знает секреты вечной жизни и который никогда не оставит нас, если мы останемся верны Его учению. И если пребудете в Слове Моем, читаем мы слова Иисуса Христа, записанные в Евангелии от Иоанна в 8 главе, то вы... «Истинно, мои ученики!» Ученик Христа живет согласно наставлениям Иисуса Христа. Ученик понимает, что цель Библии – это не просто дать знания, но изменить его жизнь». Мы знаем, что в школе ученик учится, получая задания от учителя, на практике применяя полученные знания. Иисус Христос также учит нас справляться с различными жизненными ситуациями и проблемами. То есть жизнь – это своего рода тест на нашу духовную зрелость. Если мы будем по-настоящему следовать за Христом, мы всегда окажемся победителями в любой ситуации. В 1 главе, в 12 стихе послания Иакова сказано. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Ученик Христа рассматривает жизненные ситуации как список заданий, которые нам дает учитель, чтобы научить нас быть похожими на Бога. Некоторые задания легкие, некоторые наоборот, некоторые приятные и веселые, а другие совсем не доставляют нам радости. В эти задания включены конфликты, разочарования, раздражения, критика, болезни, деньги и то, как я преодолеваю искушения, проблемы и принимаю успехи, свои и чужие. Но главная цель каждой жизненной ситуации – поступить так, как это сделал бы Иисус, и таким образом жить, подобно Богу, и отражать Его образ». Цель каждой ситуации – правильно сформировать наш характер, который был бы подобен характеру Бога. Послание к римлянам 5 главе говорит, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность. Во всех жизненных ситуациях Бог старается развить наш характер и сделать его таким, как его собственный. Господь помогает нам жить согласно Его воле, и Он понимает, что многие задачи для нас непосильны. Именно поэтому Господь дает своего Святого Духа тем, кто повинуется Ему, пройдя путь через веру и покаяние. Мы же все открытым лицом, читаем мы в 3 главе Второго послания к Коринфянам, как в зеркале. Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа. Итак, когда заходит речь о том, быть ли христианином или в какую церковь идти, решение должно быть сведено к одной простой вещи – Главная цель, которая всегда должна преследоваться в нашей христианской жизни и церкви, это просто быть похожими на Иисуса Христа. Иметь образ Бога и быть похожими на Бога – это то, для чего и создал нас Господь.